С этими словами он запустил руку в голубой ящик, выудил из него новую порцию мороженого и принялся есть. Дорога пошла под гору, и машина покатила быстрей. Вскоре начался новый подъем, и путешественникам опять стало казаться, что они очутились на краю земли. Но как только подъем кончился, перед ними раскинулась новая ширь. Так повторялось несколько раз. Говорят, что земля? «Бесконечная, и в какую сторону не поедешь, все равно до конца не доедешь», — сказала Кнопочка. «Я думаю, это неправильно», — ответил Незнайка. «Мы, коротышки, очень маленькие, и не можем охватить своим маленьким взглядом больших вещей, поэтому они и кажутся нам бесконечными». «Я тоже так думаю», — подхватил Пестренькой. «По-моему, у всего есть конец». Вот, например, в этом ящике много мороженого. Но у меня имеется подозрение, что и ему скоро придет конец. Беседуя таким образом, Незнайка и его спутники мчались все дальше и не заметили, когда мчались до перекрестка дорог. Здесь Незнайка остановил машину, чтобы выяснить, куда ехать дальше — прямо, направо или налево. У перекрестка стоял столб, а на нем были три стрелки с надписями На стрелке, которые показывала прямо, было написано Каменный город. На стрелке, которые показывала налево, было написано Земляной город. И, наконец, на стрелке, которые показывал направо, солнечный город. Дело ясное, сказал Незнайка. Каменный город это город, сделанный из камня, земляной город это город из земли, там все дома земляные. «А солнечный город, значит, по-твоему, сделан из солнца? Так, что ли?» — с насмешкой спросил Пёстренькой. «Может быть», — ответил Незнайка. «Этого не может быть, потому что солнце очень горячее, из него нельзя строить дома», — сказала Кнопочка. «А вот мы поедем туда и увидим», — сказал Незнайка. «Лучше поедем сначала в каменный город», — предложила Кнопочка. «Очень интересно посмотреть на каменные дома». «А мне хочется посмотреть на земляные дома». «Интересно, как в них коротышки живут», — сказал Пестренька. «Ничего интересного нет. Поедем в солнечный город, и все», — отрезал Незнайка. «Как все? Ты чего тут распоряжаешься?» — возмутился Пестренькой. «Вместе поехали, значит, вместе и решать должны». Они стали решать вместе, но все равно не могли ни до чего договориться. Наконец кнопочка сказала, «Лучше не будем спорить, а подождем. Пусть какой-нибудь случай укажет нам, в какую сторону ехать». Незнайка и Тестренька перестали спорить. В это время слева на дороге показался автомобиль. Он промелькнул перед глазами путешественников и исчез в том направлении, которое указывала стрелка с надписью «Солнечный город». «Вот видите, — сказал Незнайка, — этот случай показывает, что нам тоже надо ехать в Солнечный город. Но вы не горюйте. Сначала мы побываем в Солнечном городе, а потом можем завернуть и в Каменный, и в Земляной». Сказав это, он снова включил мотор, повернул руль направо, и машина помчалась дальше. Глава 6 Приключения начинаются. После поворота дорога стала гораздо ровнее и шире. Было заметно, что автомашины здесь ездили чаще. Скоро навстречу нашим путешественникам попался автомобиль. Он промчался так быстро, что никто не успел как следует рассмотреть его. Через некоторое время их догнал другой автомобиль и Незнайк увидел, что он был какой-то незнакомой конструкции, низенькой, длинной, с блестящими фарами, выкрашенной в яркий зеленый цвет. Водитель высунулся из машины, с любопытством поглядел на Незнайкин автомобиль, после чего прибавил скорость и быстро исчез вдали. Дорога велась между холмами, шла то лесом, то полем. Неожиданно путешественники очутились перед рекой. Впереди засверкала вода, а над водой с одного берега на другой перекинулся мост. Посреди реки, рассекая носом волны, плыл пароход».